Глава 22. Ожоги болотных огонёков. В дверь кабинета постучали, и мать Доротея неохотя подняла глаза от попорченного сыростью документа, который переводила. "Прошу", отозвалась она, и в кабинет заглянула сестра Нилда. Её узкое лисье лицо отражало смесь возмущения и растерянности. "Матушка-настоятельница"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 кивнула монахиня Нилде и внимательно посмотрела в лицо визитёрши. Глаза девицы были красны, а губы сжаты в непреклонную линию. Когда за сестрой Нилдой закрылась дверь, мать Доратея вновь села за стол. Что терзает тебя, милая? проговорила она мягко, чувствуя в гостье какую-то мучительно натянутую струну и пытаясь сразу её ослабить. Однако девица нахмурилась. Меня зовут Россанна Барбьери, мать Доратея. Мне очень нужно повидать одну из послушниц, служащую в госпитале, сестру Палину. Настоятельница ничем не выразила удивления. Да, Палина служит здесь. Однако на затворница к ней не допускаются посетители. Не могу ли я чем-то помочь тебе? Брови росаны дрогнули, и мать Доротея готова была поклясться, что в этом жесте мелькнула ирония. Вот как, затворница А мне всё же необходимо поговорить с ней, это очень важно, матушка. Настоятельница покачала головой. В горячности девицы ей послышалась нотка отчаяния. Несколько секунд, посмотрев, как Рассанно ожесточённо мнёт кромки рукавов и покусывает губы, монахиня поднялась и подошла к девушке. Послушай меня, милая, проговорила она, серьёзно глядя в припухшие корей глаза. Я вижу, ты понесла утрату.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 Раны Поллины заживут, а оставленная без присмотра душевная хворь съест её заживо. Значит, нужно лечить. Монахиня посмотрела на Расанну, всё так же молча ожидавшую решения. Я позволю тебе увидеть Поллину, промолвила она. Госпиталь был большим, старинным и гулким. Крутые лестницы были чисто выметены, Узкие стрельчатые окна пропускали яркий солнечный свет, но расанне всё равно стало жутко. От чего-то казалось, что застарелая, вековая человеческая мука пропитывает камень плит и колонн, въедаясь в самое нутро любого чужака, незащищённого доспехами монашеского облачения. Но она шла за настоятельницей, глядя перед собой и пытаясь не задумываться о том, что может таиться за плотно закрытыми дверями, откуда порой доносились вскрики.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 Почему-то подумал, будто Лонсо совсем дурак и ничего не поймёт. После ухода малыша Расанна долго стояла у прилавка, водя по нему ветошкой вперёд и назад, снова вперёд и снова назад. Вот и всё. Всё было зря. Не та землица, откуда будущее растёт. Нужно было заплакать, зареветь в голос, как в детстве, когда разобьёшь лоб.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 сковывая лютым отчаянием. Но как вдруг слёзы иссякли, оставив звонкий холод в голове, и девушка с остранной чётливостью поняла, что сейчас должна сделать. За спиной гулко скрижекнула дверь, иросанна вздрогнула, оборачиваясь. На пороге стояла монахиня. Та самая, что заходила в лавку барбьери в тот жаркий день. Чёрная ряса, подвязанная длинным передником, худое черноглазое лицо в обрамлении чёрных крыльев в вилоне.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 «Пеппа больше нет». Монашка слегка отшатнулась, недоумённо моргнув. «Что?» Чуть беспомощно переспросила она. А Рассанна ощутила, как губы искривляются в уродливой гримасе плача. «Это я виновата. Я ведь уже знала, что за ядовитая змея может прятаться под рясой. Но я всё равно поверила вам. Дура!» Полина, только что растеряно смотревшая на лавочницу, вдруг с нажимом отрубила.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 «Визита! За Пеппа явился секретарь Инквизиции. Прямо в тротторию. И с тех пор Пеппа больше не видели. Я несколько дней ждала вестей. А вчера приходил слуга из шлема и гарды. Сказал, что больше ждать не надо. Вот я и пришла. Подумала, тебе занятно будет. А заодно и в глаза тебе поглядеть. Наградили хоть?» Это должно было прозвучать с издевкой, но голос Рассанны сорвался, и она замерла. Только губы подергивались на бледном лице.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 Она Секласс и добавила с агрессивной неуверенностью. Ты что, плетёшь блаженна? Всё ты поняла, только Расанна, не стой ты толкаться пришла. Меня в послушницы готовят, а не в невесты. Я уже и смирению почти научилась. Она вдруг оставила мягкий тон, как и обычно говорила с пациентами, и заговорила стремительным речитативом. Я ведь на твоём пути не стою, я даже молиться в Астану апэпэ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 Её плечи содрогнулись, словно внутри обмяк прямой стержень. И Рассанна обернулась, слыша за спиной глухую тишину. Полина смотрела на неё внимательными сухими глазами, а потом глубоко вдохнула и спокойно произнесла. «Всё в руце Божьей. Мне нужно работать. Сестра Юлиана забронит. Я провожу тебя». Лицо лавочницы растерянно передёрнулось. Она не ожидала такой реакции. И уже новая резкость вертелась на языке, но Расанна нахмурилась и неуверенно процедила: "Эй, ты чего такая каменная?" Полина сжала пальцами переносицу, закусывая губу и тяжело, прерывисто дыша: "Погоди. Погоди." Расанна на миг испугалась этого запертого шквала боли. Испугалась настолько, что почти забыла о собственном смятении.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 За сухие глаза, за сжатые губы, за эту потаённую внутреннюю силу, заставлявшую лавочницу чувствовать себя рядом с ней вздорной и глупой восьмилетней девчонкой. Это было сущие без лепеницы, однако к терзавшему рассанному горю добавилась новая едкая нота. Всего час назад она была уверена, что именно Полина предала Пеппа. А сейчас, когда она впал их щеках этой черноглазой ведьмы не блестело ни единой слезы, ей казалось, что Пеппа предан куда горше. Все обвинения, все злые слова, все ядовитые плевки не принесли Расанни никакого облегчения. Напротив, теперь её собственная боль, обнажённая и бесстыдная, была выставлена на показ перед наглухо замурованной в своём самообладании соперницей. И ей стало совсем невыносимо. Расанна крепко запахнула накидку едва не порвав тесёмки. Что ж, я сказала, что хотела. Тебе работать пора, верно? Я найду дорогу, не провожай. Она бросила эти слова клочками, чтобы не уловить было, как вздрагивает голос от вновь вёрвущегося наружу унизительного плача. Обошла монахиню всё так же стоящую посреди зала, подошла к двери, взялась за кольцо. Расанна, послышалось сзади. Лавочница медленно обернулась до крови прикусывая губу, чтобы не разрыдаться у Полины на глазах. Но та смотрела на неё без всякой насмешки. «Послушай, у нас девушка была на излечении. Наследница большого состояния. Тяжко хворала, но мы её на ноги подняли. Целую неделю одной водой и травами поили, да кровь отворяли через день. На неё и взглянуть было страшно. Однако она поправилась, а её тётка велела родне сказать, что умерла она. Тётка её потом из Венеции увезла».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 Несколько раз хрипло вдохнула, чувствуя, как больно сжимается горло и что-то раскалённое, едкое толчками поднимается из самого нутра, наживо продирая себе путь. Что ж это всё? Все умирают. Кто как? Каждый по-своему, но только не он. Не지요 лукавый никогда ничего не боявшийся, всегда каким-то потайным чутьём откликавшийся на любой её случайный призыв. Он же обещал, что всегда будет с ней, то есть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 Держался с ним поддельной вельможной уверенностью, но всё равно от чего-то вызывал у хозяйки плохо объяснимое сочувствие. В его слегка небрежной самоиронии, в часто горьковатой усмешке, ей слышалась затаённая душевная мука. Быть может, осунта сама начинала стареть, и ей не к месту мерещился всякий сентиментальный вздор. Но она помнила, как в тулунную ночь этот франт, насквозь мокрый, ворвался в её траторию, неся на руках бесчувственного Джузеппа. как сидел у постели, покрытой влажными багровыми пятнами, беспомощно убирал синевато-бледного лица юноши мокрые волосы, хмурился и покусывал губы, следя за хлопотами врача. «Послушайте», — проговорил аттрактирщица, ласковый и увещевающий, словно с упирающимся пьяным. «Раз уж так, зачем вы душу себе курочите? Познакомьтесь с Джузеппе, поговорите с ним, поблагодарить вас позвольте, и ему груз совести снимите и самому отрада,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 Везде, где есть люди, будут и скандалы. В всеไรцепле случались разные истории. Здесь порой скрывались бежавшие из-под венца невесты, здесь водили счёт и должники, и кредиторы, бывали здесь и поединки на клинках, и вульгарные драки. А Сонта пряталась в подсобных комнатах, вызывала патрули или напротив, оправдывалась перед ними, перевязывала чьи-то раны, утирала чьи-то слёзы, с браней выталкивала кого-то за дверь. Но все эти перипетии такие разные.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 Расставлял на столе в причудливом порядке разнообразные предметы. Обернувшись на звук открывшейся двери, он улыбнулся, держа в руках перчатку. Доброе утро, дона Сунта. Здравствуй, милый мой. Трактирщица подошла ближе и заботливо расправила на постояльце смявшийся воротник. Как ваше плечо? Ещё неделю и вовсе забуду, легкомысленно отозвался Пеппа. А Сунта же секунду поколебалась и мягко проговорила: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 И я сам собирался сегодня к вам. Донна Асунто, вы так много сделали для меня. Если бы не ваша забота, едва ли я пережил бы всю эту историю. Но теперь мне пора поблагодарить вас и подоскать жильё попроще. Он сделал паузу с конфиуженно ожидая ответа. Однако трактирщица твёрдо промолвила: Именно об этом я и хотела поговорить с вами. Джузеппе, скажите, иначе чистоту вы хотите съехать только из-за дороговизны комнаты или у вас есть другие причины?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 У меня самоё нутро заломило. Мальчик мой, я не знаю, кто этот человек, но прошу, не спешите его оттолкнуть. Дайте ему ещё немного времени, кто знает. Она осеклася, стирая краем передника глаза. Папа молча сидел у стола, потом медленно поднял голову. Донна Сунте, если этот человек так много для меня сделал, почему он не встретится со мной?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 Нащупал ту самую перчатку и повертел в пальцах, а потом решительно произнёс, зачем-то поворачивая на пальцы перстень. «Я подумаю, Дона Асунта».